Глава 82. Так это смотрины!» Безопасность космической трассы. Коалиция не будет отвечать за это, и тебя не хватает устрашающей силы для ее защиты. Обычно все подобные маршруты находятся под колпаком великих держав: Абидан, Аслан или Монарас. А если нет страны, на чье покровительство можно полагаться, то ваш проект пустая трата времени! Усмехнулся Бучер. Ванжен так и застыл. Старик, я даже не подумал об этом! «А что насчет Федерации ледных облаков?» Бучер улыбнулся. «Это только дело АйЦоу. У корпорации АйДжи не хватит сил для такого. Да и вряд ли они решатся на подобное, что уж говорить про Федерацию ледных облаков. Просто так целая страна вам помогать не станет. К тому же сдерживающий фактор должен быть прямым и действовать на обеих концах маршрута. Хватит разводить интригу. Ты же уже все придумал. Поэтому я и говорю, что удача явно на твоей стороне. Очень хорошо, что ты вернул этих болванов... «В противном случае бы слава кафе-путешествия основательно подпортилась. Ты можешь использовать имя клуба, к такому ни одна из стран, через которые будет проходить трасса, не придерётся, и коэффициент безопасности будет тоже довольно высоким». «Важничай», — ответил Бучер. «Ха-ха, Бучер, а будет ли так?» «Никто не спорит с тем, что их клуб занимает высокое положение, но будет ли от этого польза в таком деле?» «Ты еще такой неопытный! Неудивительно, что ты никогда не обращал внимания на наши мероприятия!» Неужели ты думаешь, что ученые ни на что не способны? В этом мире больше всего денег уходит именно на научные исследования. Нет денег – нет открытий. А клуб-кафе-путешествия занимает самое высокое положение в этой сфере во всем Млечном Пути. Мое будущее человечество, технологический гигант, и если не пересекать границы, то мы обладаем наивысшими привилегиями в мире. И, конечно же, никто не откажется немного отбить расходы на исследования, а, как ты думаешь, был основан научно-исследовательский центр в Близнецах». Ванжен был там и мог подтвердить, что этот центр просто настоящий шедевр архитектуры и науки. Ему было даже страшно представить ту заоблачную сумму, потраченную на его строительство и оборудование. Похоже, что он тут действительно в игрушке играется по сравнению с этими людьми. «Спасибо, Бучер! Что бы я без тебя делал? Спасибо, на хлеб не намажешь! В этот раз ты просто обязан выполнить одно поручение в Аслане, а иначе помощи не жди!» «Серьёзно», — сказал Бучер. «Но ты же знаешь...» Мои плечи маленькие и большое дело они не вынесут. Что ты трусишь? Я еще и слова сказать не успел. А ты уже на попятную пошел! Ты мужчина или кто? Раздраженно воскликнул Бучер. У ванжина не осталось выбора. Клянусь выполнить задачу! воскликнул он, ударив себя по груди. Вот так бы сразу. В общем, о чем я? Ты уже не мальчик? Проникновенно начал Бучер, и Ван ванжин сразу же насторожился. Похоже, что продолжение ему не понравится. Старик, дай мне закончить, ты! Твои бадания с Аслана могут хорошенько подпортить тебе будущее. Пойдешь ли ты в армию или займешься чем-то другим, тебя никак не избежать контактов с Асланцами. Пока ты не ощущаешь этого давления, потому что еще не так высоко забрался, да еще и внучку гэр отверг. Старик, это не я ее отверг. Почему сразу я виноват? Не перебивай. Ничего не знаю, но в этот раз я устроил все так, что тебе точно должно понравиться. Знатный род Аслана, характер, лицо, семья... Все как нужно. Чем дольше Бучер говорил, тем больше воодушевлялся. А Ван Джан же, наоборот, выпадал в осадок. И почему все старики любят заниматься этим делом? Однако он все же осознавал, что Бучер желает ему лучшего. Никто бы не согласился так заморачиваться для совершенно чужого человека. Старик, ты же знаешь, что у меня с ассоциациями гороскоп не сходится. Ты, почётный член клуба кафе путешествия, военный, откуда такие суеверия? «Я слышал, что ты был очень близок с их принцессой. Ты меня послушай, эта девушка ничуть не хуже. Тем более принцесса – это всего лишь слово. А вот быть зятем императора – это настоящий ад, и тебе такое не подойдет. Бучер попросту включил режим сплетника и окончательно добил Ван Джена. Ван Джен сдался. «Хорошо, хорошо. Мы встретимся, но давай сразу договоримся не винить меня, если я ей не понравлюсь. Ты, главное, быть с ней искренним. В конце концов, вы оба молодые». Мы в тебя верим! Удачи! Да, точно! Удачи, мне понадобится! Ван Жен как можно быстрее убрался из лаборатории, этот бучер только начнет сплетничать и его уже не остановить. Лучше уж и правда расслабиться, а там посмотреть, как действовать. Но все же он еще слишком молод для женитьбы. После разговора с Бучером Ван Жен сразу же связался с ЕЦСУ, Ведь лучше всего с этим делом справится именно она. Вероятнее всего стоит поручить Фэй примирение сторон. А если учесть защиту загадочного кафе путешествия, то, вероятно, и вправду ни у одной из великих держав не появится желания вставлять палки в колеса, во всяком случае, если им важна их репутация. Хотя Ван Джан был не особо силен в финансах, он понимал, что в этом есть смысл. Все же корпорация KO молодая, активно развивающаяся компания, и в этом деле для нее главное действовать уверенно и построить хорошую базу. И только тогда они смогут побороться за свое будущее. К тому же это касается не только его, Яцесу и Янь Сиасу вкладывают в это дело всю свою душу, и он не может их подвести. Передав это дело, Ван Джен вздохнул с облегчением. Теперь ему осталось продолжить тренировки и ожидать отправления в Аслан. Нет такого другого места, как Империя Аслан, которая бы вызвала в Ван Джене такой боевой дух. Ван Джен не собирался притворяться спокойным и неискушённым. Его самое большое желание сейчас — это показать Кашавейн на ее собственной земле, что не стоит недооценивать бедных людей. В это время Айцао и Лоэр беспокоились о проблеме обеспечения безопасности космической трассы. Ян может игнорировать вопрос безопасности, но такой профессионал, как Айцао, не могла так просто закрыть на это глаза. Она впервые занималась настолько масштабным проектом и понимала, что влияние корпорации Айджи для выполнения роли сдерживающего фактора перед всеми желающими откусить свой кусок пирога уже не хватит. К тому же, стоит им допустить ошибку в таком случае, как будущее всего ее клана окажется под угрозой. Поэтому на первом месте для нее стал вопрос решения безопасности торгового пути считать предполагаемую прибыль, пока еще было слишком рано. К сожалению, Лоэр тоже ничем не могла помочь в этом деле. «Может попросить о помощи Федерации Ледяных Облаков?» «Можно, конечно. Вот только проблема в том, что они требуют 80% от выручки». Беспомощно ответила Ай Цао. Лоэр «Давай будем считать, что я этого просто не слышала». «Они там с ума посходили столько требовать?» А им тогда что останется? Воздухом питаться? Но если хорошенько подумать, то раньше всеми такими проектами руководили великие империи или могущественные государства. Поэтому понятна причина такого энтузиазма, когда появился наполовину частный проект такого масштаба. В этот момент со стороны Айцао раздался звонок. Это была ЕЦСУ. А Айцао было нечего скрывать. Фактически корпорация КИО была разделена на две стороны. ЕЦСУ отвечала за связи с Айцао, Айэнси Асу отвечал за внешнюю сторону проекта, за поддержание контакта с Джаспером и прочими. Один занимается внешними вопросами, другая — внутренними. Поэтому она спокойно приняла вызов, а потом начала непрерывно кивать головой, слушая собеседницу. «Яцесу?» «Да». Элоя усмехнулась. «Эта девочка тоже одержима любовью». Айцесу легонько улыбнулась. «Чья бы корова мычала?» «Ну не суть. Наша основная проблема решилась». «Решилась?» Это невозможно! Лоер не могла поверить. Как же это возможно, если они не хотят сотрудничать ни с одной из великих держав? Решилась к тому же самым лучшим для нас образом. Айтцао не спешила раскрывать перед Лоер все карты. Лоер закатила глаза. Ты имеешь в виду кафе путешествия? В коалиции Млечного пути есть лишь несколько организаций с привилегиями международного уровня, а Ванжанс связан лишь с одной из них. Только вот поддержка на таком уровне — это немного удивительно. Такими привилегиями, которыми обладает кафе-путешествие, не стоит злоупотреблять. У всего есть пределы. Здесь используешь чуть больше, там уже не хватит. А Ван Джен, как ни посмотри, похож на бездельничающего члена этого сообщества. Лэр никак не могла понять, кто из за какую ниточку потянул, чтобы организация приняла подобное решение в пользу своего самого молодого члена.